В маленькой, низкой и затхлой комнатке, в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой некрашеной некрашенной кровати, на тонком, как блин, тюфике лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное. Глаза блистали болезненным огнем. Руки были тонкие и сухие, как палки. Дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою, но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного, или, вернее сказать, умирающего. Его старуха-мать, которая целый год, чуть ли не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, повидала, наконец, что он не жилец в этом мире».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 «Не достоин я твоей любви, Зина. Ты на деле была честная и великодушная». Пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не разнилось с делом. «А я, я, когда дошло до дела...» «Знаешь ли, Зиночка, что я ведь даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня».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 Его перенесли в больницу, через несколько месяцев он умер в злой чехотке. Ну вот, ангел мой, я вспомнил про этого арестанта в тот самый день. Ну, знаешь, после записки-то и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чехотку? Почему я не удавился, не утопился, побоялся скорой смерти? Может быть, и так...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 — Не поминай об этом, — сказала Зина. — Не говори этого. Ты не такой. Будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом. — Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал. Душу бы, кажется, пред тобой теперь выложил, ведь все то время с тех пор я был один-одинешник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 О, ангел мой, вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь, но пройдут годы. Сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и ты забудешь меня, Зиночка. Нет, нет, никогда, я не выйду из замуж, ты мой первый, всегдашний. Все умирает, Зиночка, все, даже и воспоминания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 Казалось, он нарочно поджидал ее на этом месте. «Зинаида Афанасьна!» Начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще довольно было светло. «Зинаида Афанасьна!» «Я, конечно, осел!» «То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно!» «Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был...»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 «Обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так чтоб с вами был только маленький чемоданчик, а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее, мне нельзя дожидаться, нас могут увидеть вместе!» Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же все понял,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 Родственник, покойнику. Человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих апалетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицеймейстер, например, совсем потерялся, разумеется, только нравственно. Физически же он явился на лицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Точно же узнали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 ную даму!» Не обошлось тут и без злоязычия. Стали, например, уверять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеевичем. Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы, так всегда ведется на свете. Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город –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 что на настоящем бале всех генералов своих и прежних девять, включая в то число и действительных статских советников, что наконец у генеральши есть маменькас, которая и живет вместе с нею, и что эта маменькас приехала из самого высшего общества с и очень умны с